Субару отчаянно бросился в невероятную схватку с рогатой демоницей и стаей клыкастых колдовских тварей. И теперь он, обычный человек, мог рассчитывать только на свою изворотливость. Задача Субару была довольно проста. Ловя движения противников, не покидать поле боя и при этом уворачиваться от случайных ударов. Вот и всё. Хрязь! Прямо перед его глазами звери, получая удары Маргинштерна, превращались в мокрые пятна на каменной стене. Совершенно не обращая внимания на смерть собратьев, Псы продолжали нападать на Рэм по двое или по трое, пытаясь нанести ей тяжёлые раны. Впрочем, эта нехитрая уловка не очень им помогала. Демоница парировала отчаянные прыжки встречными ударами кулака, отбрасывая твари назад и добивала своим страшным оружием. Поглядывая краем глаза на жуткую бойню, Субару перехватил чуть не выскользнувшую из рук бесчувствия на урам и отпрыгнул назад. С трудом избежав кулаков, он оказался в радиусе поражения железного шара. Заметив Субару, Рэм тут же атаковала. Он резко уклонился от удара рукояткой и поднырнул под просвистевшую, с небольшим опозданием, цепь. Шар пролетел над макушкой Субару и превратил голову бросившихся сзади псов в кровавые ошмётки. Слыша, как за спиной падают трупы, Субару отбросил стыд и, позабыв о репутации, торопливо удрал тараканим стилем, пригнувшись к земле почти на четвереньках. Рэм попыталась преследовать его, но была задержана зверодемонами, так что побег удался. Отдалившись на достаточное расстояние, Субару со вздохом облегчения воздал должное своей способности быстро оценивать ситуацию, снова спасшую ему жизнь. «Ух ты! А я молодец! Видали? Справился!» Прыгая как заяц и уворачиваясь от укусов разъярённых псов, парень натравил их на хрупкую служанку и трусливо, словно насекомое, шмыгнул прочь, скрываясь от гнева разозлившейся девчонки. Опиши кто-нибудь его подвиги словами, Субару помер бы от невыносимого стыда. Впрочем, всё это было проделано ради спасения жизни, и юноша решил забыть на время о своём позоре. В данный момент новый раунд сражения разворачивался точно по плану Субару. Всё шло как задумано, удалось оттянуть время, и по голове зверодемонов изрядно сократилось. Он глянул вверх и увидел, что на дно ущелья, прямо к месту битвы, с разных сторон стягиваются всё новые стаи тварей. Похоже, вонь, что распространялась от Субару по всему лесу, возбудила их звериные инстинкты. Если так и будет продолжаться, все получится. Победа не за горами. Но не успел Субаро подумать об этом как... Что такое? Уже собравшись проделать очередной кульбит, он вдруг покачнулся и почувствовал, что его повело в сторону. Оступился? Нет, дело было в другом. Юношу внезапно охватило ощущение, что силы его куда-то утекают. По всему телу пробежало зно. Проклятие! Именно сейчас?! Субару принялся озираться в надежде опознать среди тварей, окруживших Рэм, того звера-демона, что наложил проклятие. Увы, понять, который из псов это сделал, было невозможно. Вряд ли тот специально запустил проклятие, желая помучить Субару. Наверняка он просто пытался накопить побольше маны, ему требовались силы, чтобы противостоять Рэм, главному противнику. И тут, как нельзя кстати, подвернулся Субару, носитель заклятия, которое оставалось только активировать. Элементарная причина, тем не менее смертельная. Если Субару лишится силы и пойдёт под действием колдовства, баланс будет нарушен. Растерзав Субару, твари рано или поздно задавят Рэм, оставшуюся в одиночестве, своим количеством. А ведь она и убежала в лес именно за тем, чтобы... ха, -ха, -ха, -ха! сопровождаемым Рем, от которого, казалось, раскалывалось небо и земля, её кулак превратил одного из псов в фарш. На какой-то миг и Субару и зверодемоны остолбенели при виде стремительного прыжка Рэм. С ужасающей энергией она вдруг прорвала окружение и мгновенно прикончила пса, что держался поодаль. Оправившись от шока, Субару заметил, что дышать стало легче, да и велость куда-то исчезла. Он освободился от действия заклятия. «Рэм!» Словно не слыша призыва, она вернулась, скрывая его резне, уничтожая демонов одного за другим. Глядя на спину сражающейся Рэм и её спутанные голубые волосы, Субар отчетливо осознал, что девушка секунду назад спасла его от колдовства. Получается, даже потеряв рассудок, даже не понимая, кто такой Субару, Рэм смогла узнать любимую сестру и не забыла свою изначальную цель, ту, ради которой она ринулась в лес. А раз так... Субару распахнул глаза, осознав, что нужно делать. Следовать первоначальному плану, забыв про обходные пути. «Пусть мои драгоценные служанки-близняшки разнесут к чертям это колдовство!» Похоже, у него всё ещё оставался шанс выйти живым из этой передряги. «Главное, избавиться от заклятия!» Для этого требовалось, чтобы Рэм по-настоящему пришла в себя. Субару нужна была не кровожадная демоница, а лицемерно вежливая, склонная к поспешным и необдуманным решениям, доставившая всем кучу проблем своей неожиданной, одиночной вылазкой. Та самая Рэм. «Рок!» – вдруг прозвучало у него над ухом. Рэм, по-прежнему лежавшего у Субару на руках, чуть приподняла ресницы и отыскала юношу за туманиным взором. «Ты очнулась?» «Подумала, что сейчас самое время!» Слабо улыбнулась девушка. «Отлично рассчитала, сестрица!» – похвалил её Субару и переспросил. «Так что там с рогом?» Рэм устала, повела подбородком. «Этот рог превращает Рэм в демона. Если по нему посильнее треснуть, она придёт в себя». «Точно?» «Наверняка. Пожалуй. Надеюсь, что так». «Как-то ты не очень уверена». «Ладно, поверю», – сказал Субару, присматриваясь к Рем. Белый рог, торчавший из лба демониции, был длиной сантиметров десять, примерно как пак. Лишь один удар прицельно по рогу. Тебе не кажется, что это невозможно? Собери всю смекалку и мужество и сделай что-нибудь. Честно говоря, со всей моей смекалкой и мужеством мне уже пришел в голову способ добраться до нее. Рам удивленно подняла брови. Субару криво усмехнулся в ответ и, помявшись, неохотно добавил. Но ты наверняка рассердишься. Если в результате сестра придет в себя, я не буду сердиться. Честно? Честно, честно. Поклянешься именем Рощи? Какой ты храбрец, однако, что выбрал это имя. Хорошо, клянусь именем господина Разваля». Рам подтвердил это с таким уверенным видом, что Субару осталось лишь воздать должное её решительности. Стоящий чуть поодаль Рэм плавным движением повернулся в их сторону. Судя по всему, девушка сфокусировала внимание на Рам и Субару, но краем глаза продолжала следить и за псами. В отличие от Рэм, вынужденная быть настороженной в случае внезапной атаки с неизвестной стороны, Субару преследовал единственную цель – удар по рогу. И «Эх, понеслась! Куда?» На лице улетающей Рам отразился настоящий шок. Ведь субарус с разворота словно дискобол швырнул её в воздух. Разумеется, о таком развитии событий девушка и подумать не могла. Рам была совершенно ошарашена, но и Рэм удивилась не меньше. Рогатая демоница на миг остолбенела, но тут же выставила руки навстречу сестре, летящей прямо на неё. Бросив железный шар, Рэм приняла Рам в объятия, поймав её окровавленными руками. На мгновение на её лице, полном свирепой враждебности, появилось выражение нежности. Такой момент нельзя было упустить. Отправив в полёт рам, Субара тут же пригнулся и рванул изо всех сил. Пока взгляд демоницы следил за летящей сестрой, Субара вплотную приблизился к девушке, стремительно выхватив из ножен висящий на поясе меч, и даже не выпрямляясь, юноша взмахнул оружием, целясь в рог. Казалось бы, всё было проделано идеально. юрем не осталось ни малейшей возможности отразить внезапную атаку, но... И... эх... Субару подвел обломленный клинок и дрогнувшая нога. Юноша остановился на полшага раньше, чем нужно, и меч просвистел на несколько миллиметров выше рога. В ужасе от того, что шанс один от тысячи ускользнул прямо из рук Субару, завопил. «Ах ты, трусливая душонка! На шажок мужества не хватило!» Инерция развернула его спиной крем, и там годовенно скинула левую руку, словно копье. Ее пальцы с длинными когтями уже были готовы пронзить юношу насквозь и выйти с противоположной стороны погибнуть от руки Рэм, причем в одном шаге от победы? Не успела эта мысль промелькнуть в сознании Субару, как внезапно. Твердь под ногами взорвалась, и стремительный поток земли и песка подбросил юношу в воздух. а, -а, -а, -а, -а, -а! Он взлетел под градом камней, чувствуя, как они рассекают кожу и как брызжет кровь. Внезапно Субару ввел под собой причину этого неожиданного поворота событий. В югу от того места, где сделал разлом, припал к земле щенок-зверодемон. Скатившись вместе со всей стая со скалы и прячась внизу, Вальгам явно выжидал момент, чтобы накрыть лавиной земли и песка Субару и Рэм. Вот теперь он нанес внезапный удар сланга, поразив одновременно обоих противников, которые на мгновение отвлеклись. Однако... РАААА! План щенка-зверодемона провалился. Рэм взревела, топнув ногой навстречу вздымающемуся потоку. Магическая энергия девушки усмирила бушующую землю, и удар иссяк. Обернувшись лишь порывом ветра, который растрепал голубую челку, она парировала атаку яростной силы своего духа и отразила заклинание самым радикальным способом, остановив поток земли. Рэм осторожно перехватила сестру, лежащую у нее в руках, и на мгновение расслабилась. Девушка совершенно забыла про Субару, летящего у нее над головой, подброшенной силой магии и беспорядочно кувыркающийся в воздухе. Он потерял всякую ориентацию и уже не понимал, где верх и где низ. Однако юноша всё же крепко сжимал в руке свой одноручный меч. К счастью, Субару падал не на камни, обнажившиеся под сорванной почвой, а на кучу земли, которая, впрочем, тоже выглядела не слишком мягкой. Тем временем Рэм, не договедываясь о происходящем, оказалась ровно под ним. Другого случая уже не будет. Если упустить его, всё кончено! Перехватив меч обеими руками, Субару занёс оружие над головой и приготовился. Неужели наконец-то потфортило в кои-то веке Смекалка побеждает! Пускай даже из чистого каприза, но боги иногда творят настоящие чудеса. Хотя могли бы и подцепить с предыдущим ударом, тогда Субару выглядел бы намного круче. Незащищенная голова Рэм была уже совсем рядом, рукой подать. Юноша ухмыльнулся. Время будто исчезло, мир замедлился, и вместе с ним движение Рэм. Глядя только на белый рог, Субару со всей силы, что у него была, опустил занесенный меч. «Смейся, Рэм! Сегодня я, демоничней любого демона!» Звонкий удар с закалённой стали разнёсся по лесным владениям зверодемонов, и сразу же вслед за ним раздался вопль Субаро, который приземлился слишком жёстко.